Глава девятая. Маша вошла в дом. Максим заметил, как она дрожит. Вам нужно согреться. Кофе или чай, предложил он. «Ч чай, ответила девушка. А вам какой? У меня есть. Неважно, перебила Маша парня. Максим покачал головой в знак того, что понимает ее. Молодой человек с девушкой оказались на кухне. Макс налил в отполированный стальной чайник воды, поставил его на конфорку газовой плиты. Зажег газ. Посмотрел на Машу, которая сидела за столом. Та продолжала дрожать. — Я сейчас. Секунду. Сказав это, он вышел из кухни. Через мгновение вернулся с теплым одеялом и, словно по-отцовски, укрыл им девушку. — Так вы быстрее согреетесь, — говорил Макс. — Я вам сделаю чай из ромашки. Он вроде как успокаивает. Хотя я не совсем уверен, но в моей голове почему-то такая информация. — Спасибо. Не останавливаясь дрожать, ответила Маша. Затем продолжила. — Ммм. Нужно вызвать милицию. Опять? Она недавно тут была. Я уже вызывал. Хорошо, будет сделано. А что случилось? На вас тоже напали? Да. Чайник засвистел, сигнализируя о том, что вода в нем уже кипит. Макс заварил чай из ромашки. Добавив в кружку одну ложку сахара, как делает обычно себе, спросить у дрожащей от холода девушки, насколько сладкий чай она любит, парень не удосужился. — Он убил моего мужа сковородкой! — тихим голосом произнесла Маша. — Лохматый рыжий мудак? — спросил Макс. Девушка посмотрела на парня и медленно кивнула головой в знак согласия. Затем несколько секунд не отрывала взгляд от соседа. На ее глазах пытались накатиться слезы, но она старалась их сдерживать. Неудачно. Прошло меньше, чем полминуты, и Маша зарыдала, прикрыв руками лицо. Максим не знал, что делать. Лучшего выхода, чем просто подойти к девушке, он не нашел. Парень приблизился к Маше. «Прости, я не должна была...» «Ничего страшного», — тихо ответил ей Макс. Маша, сидящая за кухонным столом, наклонилась в сторону своего молодого соседа и уперлась головой в области чуть ниже солнечного сплетения парня. Максим не смело провел по мягким волосам девушки. Снова пришлось вызывать милицию и подробно рассказать о том, что было еще до того, как убийца проник в дом, где не так давно два друга смотрели футбольный матч Лиги чемпионов. — Вы пейте чай, — попросил Макс, — а я пойду уберусь, пока все там не засохло. Парень стал уходить, и когда достиг дверного кухонного проема, Маша предложила ему, «Я могу помочь». Максим остановился, обернулся к девушке и ответил, «Думаю, не стоит. Вы просто пейте чай». Парень ушел. «Как бы после твоей помощи мне убирать и за тобой не пришлось», — думал Макс. Чтоб меня еще ненароком не вырвало.